Глава третья «Я вырву твое сердце», — ласково проворковала Цао. «Но сделаю это быстро, чтобы ты успел увидеть, как я его сожру». «Да вы издеваетесь», — пробормотал я, переводя взгляд с одной на другую. «Это и есть спасение?» «В каком смысле?» — непонимающе уставилась на меня Линда. «Так, Филатов, а ну-ка». Но она тут же прикусила язык под моим строгим взглядом. «Да, наверное, я должна объясниться». «Да, мне хотелось бы услышать, что, черт возьми, происходит». «Я...» Девушка замялась и виновато развела руками. «Прости, Илья, я и сама не совсем все до конца понимаю». А потом неожиданно добавила. «Может быть, вина?» И несмотря на то, что ситуация казалась мне до боли странной, я решил не отказываться. Ведь, судя по всему, разговор предстоял очень интересный. «Белая есть?» Хмыкнув, спросил я. Линда тут же кивнула и упорхнула в соседнюю комнату. «Наверное, там находилась кухня». «Я точно не знал, так как посетил подругу впервые». «А вы?» — обернулся к азиатке. Та попыталась подняться, но, видимо, мой удар был достаточно сильным для нее, поэтому женщина протяжно простонала, когда оперлась о локти. «Позвольте, помогу». С этими словами я протянул ей руку. Та сперва недоуменно уставилась на меня, но через секунду улыбнулась и сжала мою ладонь. Резким рывком я поставил женщину на ноги, но она пошатнулась, схватившись свободной рукой за голову. Пришлось усадить ее в ближайшее кресло, отчего на лице изятки появилась блаженная улыбка. «Ты просто ничтожество», – с добротой в голосе произнесла она, что в данной ситуации казалось странным. «Когда-нибудь я обязательно убью тебя, но не сегодня». «Знаете, вы вроде бы интересно говорите». Усмехнулся я и присел в кресло напротив. Угрозы я ни от кого не ощущал, но и расслабляться после не собирался. Мало ли что у нее на уме. Из-за какого-то ментального сбоя я не могу даже мысли ее нормально прочитать. Проклятие. Но я слышу такую околесицу, что лучше вам не переводить. «Убью?» – спросила она, не сводя с меня взгляда. «Нет, не понимаю». Я покачал головой. «В этот момент к нам в комнату вошла Линда» неся в руках три бокала и початую бутылочку белого вина. «Надеюсь, никто не откажется?» – поинтересовалась девушка, поставив ношу на столик между нами. «Потому что лично я сейчас хочу здорово накидаться». Ловкими движениями она быстренько разлила содержимое бутылки по бокалам и по квартире разнесся сладковатый фруктовый аромат. «Абрикосовая?» – ответила Линда на мой незаданный вопрос, глядя мне в глаза. «Прости, все, что есть». «Я просто не готовилась к гостям и...» «Хорошо». Мягко перебил ее я и указал на азиатку. «Давай ближе к делу. У меня времени в обрез, сама знаешь». «Да, прости». Девушка залпом осушила свой бокал и подлила себе еще. «В общем, я...» «Чёрт, даже не знаю, с чего начать». Она отошла в сторонку и присела на диван, чтобы видеть нас обоих. «Я не знаю, что происходит, Илья, но госпожа Цаура рассказала мне жуткую историю. «Да, еще бы немного, и я вспорола бы ему Брюха, спокойно произнесла азиатка, посмотрев на мою подругу. Оставалась самая малость. «Честно говоря, мне до сих пор сложно в это поверить», — пробормотала Линда и снова уставилась на меня. «Сложно поверить в то, что она хотела меня распотрошить?» — с усмешкой спросил я. «Не поняла». Девушка нахмурилась. «Это... то, что ты слышишь от нее?» «Да, а еще от самого шихания и его людей». Кивнул я и повернулся к женщине. Хотя по губам вижу, что они говорят совершенно иное. Но как так получается? Снова Клиндия. Я даже в разум к ней забраться не могу. Что-то переворачивает смысл сказанного с ног на голову. Он выглядит жалко, не так ли? обратилась к Линде азиатка. Такое отребье, недостойно жизни. Ну вот опять, усмехнулся я хлопнув себя по коленям. А что ты сейчас услышал? поинтересовалась Линда. А когда я сказал, то выпучила на меня глаза. «Серьезно? Ты постоянно слышишь от них оскорбление и желание тебя убить?» «Ну да», – кивнул я и тут же прищурился, когда меня посетила догадка. «А ты разговариваешь с ней нормально?» «Как видишь». Девушка пожала плечами и добила вторую порцию, тут же подливая себе еще. Я не стал критиковать ее за это, так как ждал продолжения рассказа. Оставалось надеяться, что она сейчас не напьется, и ее язык не будет заплетаться. В общем, это странно. Но да, я слышу ее нормально, даже несмотря на то, что Хао заколдовала меня. Что, прости? А вот тогда я напрягся. Да, Илья, кивнула Линда. Старик Хао наложил на вас всех проклятие. Гипноз или еще что, не знаю точно. Но по итогу никто не понимает его бывшего ученика и всех тех, кто примкнул к СЧИ. «Тьфу, шихао». «Ханю», — поправил я, за что получил благодарную улыбку от изъятки. При этом она промолчала, видимо, не хотела больше смущать меня своими желаниями. «Так, подожди, давай-ка все по порядку. Когда вы встретились?» «Чуть меньше недели назад», — пояснила Линда, пригубив вино. «Наверное, ее смутил мой взгляд, и девушка не желала выглядеть пьяницей, тем более уже поняла, что алкоголь начал свою пагубную деятельность». «Госпожа Цао сама вышла на меня. Сказала, что это необходимо, ведь только я ее могу нормально понимать». Как-то странно. Я снова недоверчиво прищурился, глядя на обеих. Неужто проклятие старика настолько сильное, что вообще никто с этим справиться не может? Хотя мы пытались общаться и телепатически, и писали записки. Вспомнил я свой неожиданный отпуск. Ладно, учитывая, что с демоном я уже сталкивался, то и в этот гипноз, или что это такое? Поверить тоже могу. С демоном? Глаза Линды полезли на лоб. Это каким еще? Ворон Торникова по имени Невермор, пояснил я с хитрой улыбкой. Как оказалось, это не просто птичка, но еще и магический двойник нашего бывшего князя. Как он мне потом пояснил, Невармор являлся демоном. Как и откуда он здесь появился, можешь не спрашивать. Я и сам не понимаю. Было бы прекрасно, если бы ворон выклевал тебе глаза. Серьезно посмотрела на меня азиатка. — Я бы пустилась в танец смерти с тобой под руку. — Ну вот. Я поднял к потолку усталый взгляд. — Теперь она хочет, чтобы у меня глаза выклевали. — Серьезно? Прыснула в кулачок Линда, но тут же собралась и стала серьезнее. Ладно, это должно вскоре закончиться. Госпожа Цао говорит, что существует мир демонов. Он-то и нужен старику Хао. — Сфу ты. — Мотнула головой девушка а потом виновато посмотрела на гостью. «Простите, но для меня ваши фамилии странно звучат». Женщина ничего не ответила, лишь пожала плечами и скромно улыбнулась. «В общем», — вновь обратилась ко мне Линда. «Она рассказала мне, что Хао тот еще подонок. Если ты знаешь о его прошлом, то, скорее всего, все это ложь». «Уже догадываюсь», — кивнул я в ответ. «Так и что же произошло на самом деле? И что главное, почему я должен ей верить?» Снова посмотрел на азиатку, но та никак не выдавала своего волнения, хотя ее аура и колебалась от напряжения. — Ты не обязан во все это верить? — вместо женщины ответила Линда. — Но хотя бы выслушай. — Это я с удовольствием. — хмыкнул я и, откинувшись в кресле, пригубил вино. — Не дурно, но слишком сладко. — На самом деле, старик Хао долго практикует темную магию, — продолжила Линда, подобрав под себя стройные ножки. Очень давно он обучал многих выдающихся парней и девушек, раскрывал их потенциал, объяснял, как пользоваться той или иной формой магии, чтобы потом использовать их, как агнцев на заклании. Ого! я загнул бровь. Как пафосно! Илья, слегка нахмурила бровки девушка, ты же сам хотел все услышать. Да, прости, продолжай. Так вот, этот ваш Шихань был одним из таких. Он оказался с мощным истоком, который при должном наставлении мог полностью раскрыться. Старик долго с ним работал, пока не наступил тот самый момент, когда необходимо было принести очередную жертву. Для этого Хао... Линда пожевала губами и вопросительно посмотрела на ночную гостью. Так и внула, и девушка выпалила на одном дыхании. Открывает врата в потусторонний мир и бросает туда жертвы. Там их разрывают на части демоны. Но старик каким-то образом... Выманивает твари сюда, в наш мир, и забрасывает их в магическую ловушку, которую устанавливает на жертвах. Тогда демонам приходится отдавать часть своих сил, чтобы Хао отпустил их обратно. Снова вздох. Мне казалось, что Линда сама во все это не верит, и ее сложно было в этом винить. Но ей необходимо было рассказать историю, которая мне, к слову, казалась не такой уж и фантастической. Учитывая, что я сам-то из другого мира и времени. По итогу старик Хао насыщается демоническими силами и становится чуть ли не сильнейшим человеком на свете. «А пафос всё нарастает», — ухмыльнулся я, отпив еще вина. «Но я слушаю. Говори». В какой-то момент все пошло наперекосяк. Шихань прознал об этом и воспротивился старику. Даже смог прогнать его с насиженного места. Сам или с помощью пособников. Тогда я в очередной раз посмотрел на азиатку, и увидел на ее лице одобрительную улыбку. «Ох!» Девушка допила третий бокал и отставила его. Видно, не желала больше повышать градус. «Молодец!» Да, Шихань обо всем догадался и восстал против своего учителя. Ему удалось его одолеть и лишить тех самых сил. Правда, при этом сам чуть не погиб. Однако Хао не мог оставаться на месте, ведь теперь все знали правду. Тогда-то он наложил проклятие на бывшего ученика, и всех тех, кто решил его поддерживать. Но даже на этом старик не остановился. Вот как? Улыбнулся я. И что еще он сделал? Он похитил сестру Шиханя, изменил ей память и сбежал вместе с девчонкой сюда. Ого! Выдохнул я. Ты хочешь сказать, что Минь – это не его внучка, а сестра Шихани? Поэтому он так рьяно преследует старика? Верно. кивнула Линда. И все-таки не удержалась. Плеснула себе вина. Ну а еще, он так хорошо обучает тебя, чтобы сделать то же самое, что и с другими учениками. Бросит на растерзание демоном. Но это, я думаю, ты и сам уже понял. М да Просто прекрасно. Пробормотал я, я прокинул в себя остатки ароматного напитка. В кабинете Мора после открытия игр. И это все? Уточнила Люда, когда я закончил рассказ. Ты им доверяешь? Пока сам не знаю. Я пожал плечами. «Сложно поверить. С другой стороны, это отлично вяжется с тем, что происходит. Мы ведь сами с тобой видели, что было с шиханием, когда он нас похитил». «Верно», — выдохнула Смирнова, поджав губы. «Но к чему тот дротик, которым они пульнули в тебя с самого начала?» «А, это?» Я снова усмехнулся. Сау рассказала Линде, что если найти определенные точки на теле человека то можно воздействовать на его магические покров и осознания. Для этого Линда и ходила к Мика обучаться. Правда, все равно ничего не вышло. Они знали, что я не соглашусь на такое грубое вмешательство в мой исток. Поэтому и решили сделать это насильно, надеясь, что я таким образом смогу сбросить проклятый гипноз и понимать дыхание и его людей. «Но... когда ты об этом узнал, все равно отказался?» спросила девушка. Конечно, я никого не подпущу к своей нежной тушке. Нежно взял красавицу за руку. Кроме тебя, конечно же. Даже не смей начинать, Илья. Нахмурилась Люда, но я видел, что ей это нравится. Мы сегодня все устали. К тому же надо обмозговать то, что ты сейчас рассказал. Сам ведь понимаешь, нам нельзя. Но я не дал ей договорить. Резко поддавшись вперед, страстно поцеловал любимую, повалив ее на мягкий диван.